Ни церковная семинария, ни марксизм не могли научить его думать на высоком уровне точности. Недисциплинированность мышления не помешала Сталину прийти к власти, так как борьба за власть не более научна, чем уличная драка. Интуитивность и непредсказуемость здесь могут быть козырями, а не минусами. Но долговременное руководство государством совсем другое дело. К этому времени в СССР уже сформировался тип так называемого универсального профессионального руководителя, способного в теории возглавлять любое доверенное ему учреждение. Вчера он мог быть директором больницы, завтра директором консерватории, послезавтра главным редактором центральной газеты. Администрирование везде шло по общему трафарету и никаких крупных проблем не возникало. Но даже в сталинской России подобный человек не мог быть назначен на должность, требующую не административного опыта, а глубокой профессиональной подготовки. Другими словами, он мог быть директором больницы, но не ведущим хирургом, директором консерватории, но не ведущим дирижером и так далее. Генерал Жуков с грехом пополам справился бы с должностью Наркома обороны. Примечание. После череды государственных переворотов 1953-54 годов, в которых он принимал активнейшее участие, маршал Жуков стал министром обороны, к счастью для армии, ненадолго. Но даже за короткий период, до 1958 года, он чуть не уничтожил армию своей полной военной некомпетентностью. Его смелые планы ликвидации флота военно-воздушных сил, как самостоятельных видов вооруженных сил, до сих пор больно аукаются, но это уже отдельная тема. Тем более, что он был бы нисколько не хуже своих предшественников на этом посту, Ворошилова и Тимошенко. Но на посту начальника генерального штаба, должности чисто профессорской, академической, он мгновенно достиг предела своей полной некомпетентности. Невежественный солдафон с неполным начальным образованием, с весьма оригинальными методами администрирования, неожиданно вместо директора больницы стал ведущим хирургом, никогда до этого не держа скальпель в руках. Отбрасывая в сторону вопросы большой политики и забегая немного вперед, можно сказать, что невидимая дуэль генеральных штабов, сравнимая с шахматной партией, была безнадежно проиграна, поскольку с германской стороны выступали, если не гроссмейстеры, Это очень сильные профессионалы, а с нашей — полные невежды, едва знающие ходы, и то не все, но вполне соответствующие бессмертному сталинскому изречению о кадрах, которые решают все. Примечание. Интересно отметить, с каким единодушием все военные не краснея, Валят на Сталина все, что привело к 22 июня 1941 года. Вина Сталина в катастрофе огромна, но следует помнить, что он был штатским человеком и исходил в своей политике из того, что ему докладывали военные. В специфике военных вопросов вождь разбирался плохо и не скрывал этого. Он просчитался в большой игре, но за чисто военные аспекты катастрофы вся ответственность несут Тимошенко и Жуков. Особенно Жуков, который в течение полугода своего пребывания на посту начальника Генштаба сделал все, чтобы катастрофа 22 июня стала неизбежной. Возможно, мы зря его обвиняем, ибо никто не знает, где кончается некомпетентность и начинается государственная измена. Совсем непростыми были взаимоотношения в этой чудовищной и кровавой паутине.